очень огорчен за него, если это так, сказал я. Это значило бы, что его заставили дать ложные показания. Впоследствии я узнал, что эта ссылка на показания Иринархова была ложью. При ряде допросов он ни разу не дал ложных показаний, каких от него требовали. Мне повезло на честных квартирах хозяев. Саратовского Иринархова и каширского быкова. Хорошо. «Оставим пока в стороне вопрос об авторстве прокламации», — согласился следователь Шепталов. «Нам интереснее другое. Ваши отношение к этой листовке не по грамматике, а по существу. Согласны вы с призывом к террору?» «Нет, не согласен. Считаю при создавшихся государственных условиях террор и никчемным, и вредным, и гибельным. А саратовские эсеры утверждают, что вы были вполне солидарны с их террористической установкой». «Еще раз повторяю, что за все три года Саратовской ссылки не встречался ни с одним из СССРов и сомневаюсь, чтобы вы пожелали дать мне очную ставку с ними. А вот увидите». Исследователь Шепталов что-то отметил на листе бумаги. «Само собой понятно, что никакой очной ставки дано мне не было, да и сами эти свидетельские показания были, вероятно, следовательскими измышлениями». Вы отрицаете также и свое участие в заседаниях Московской эсеровской группировки с 7 по 10 июля 1935 года? Решительно отрицаю. И однако пять из участников этих собраний утверждают, тут следователь Шепталов повторил пять совершенно и сразу же начисто забытых мною фамилий, утверждают, что вы в течение всей недели принимали в их собеседованиях деятельное участие. «Названные вами фамилии совершенно мне не знакомы, но дело не в том, а вот в чем. Я никак не мог находиться целую неделю июля 1935 года в Москве, так как, пребывая в это время в Саратовской ссылке, я должен был через каждые четыре дня в пятой являться в ГПУ на регистрацию, что вам, очевидно, неизвестно, или упущено вами из вида. На регистрацию являются три раза в месяц, Недоверчиво заметил следователь Шепталов. «А я являлся раз в пять дней. Можете запросить об этом саратовские НКВД. И в четыре дня можно съездить из Саратова в Москву и обратно». «Можно, но, во-первых, где же тогда мое участие в этом мифическом съезде в течение целой недели?» «А во-вторых, главное, за все три года ссылки я ни на один день не уезжал из Саратова, Это может подтвердить вам и мой квартирохозяин Иринархов. Запросим. Больше никогда я ничего не слышал об этих саратовских пунктах обвинения. Обычная стряпня Филькиной грамоты. Нагромоздить как можно больше хотя бы самых нелепых обвинений, пусть большинство их в процессе следствия отпадет, а все же, может быть, кое-что и останется. А если принять во внимание методы физических аргументов при допросах – то нет ничего удивительного в том, что в самых диких и неправдоподобных преступлениях сознавались замученные жертвы чекистского террора. «Теперь перейдем к Ашире», – продолжал следователь Шепталов. «Вы там прожили целый год, снимая комнату у гражданина Быкова. Он показывает, что к вам часто наезжали из Москвы подозрительные люди, с которыми вы запирались в своей комнате». И что вывели с ним самим контрреволюционные разговоры? «Значит, он арестован». «Кто? Быков? Это вас не касается». «Почему же нет? Раз я вел с ним преступные разговоры, значит и он вел их со мной. Предоставьте нам знать, кого надо арестовывать, а кого нет». «Хорошо, пусть же он подтвердит мне свои показания на очной ставке». Я был вполне уверен, что это чистая выдумка, как оказалось впоследствии, когда я узнал, что Быкова после моего ареста неоднократно допекали допросами в Каширском НКВД, требуя от него нужных им показаний. Он имел мужество стойко выдержать многочисленные допросы и не дать показаний ложных».